Мы уже подошли вплотную к лаборатории Зельдмана, когда Башаров, придержав меня за локоть, тихо посоветовал. «Даш, если хешер не нужен тебе на всю жизнь, держись от него подальше». «Илья, я говорю один раз, но твердо. Ты не мой мужчина. А вот что нам делать с Лейсом, разберемся как-нибудь сами, без посторонней помощи. И еще». «Спасибо. Я тебя услышала». Сейчас я заявляла это уверенно и четко, как другим мужчинам, которые пытались ухаживать за мной. Сама виновата. Действительно расслабилась, поддалась обаянию. «Чего уж врать себе-то?» Сама флиртовала. «Гадство!» Наш инфекционист слава науке оказался на своем рабочем месте. «Профессор Кобург, вы?» — немного удивился пожилой врач, увидев меня, Потом добавил, «Бошаров, и здесь что-то нашли или что-то случилось?» «Можно, Дарья Сергеевна?» – я улыбнулась мужчине. «Ничего не случилось. Заинтересовал один важный момент, поэтому хотелось бы с вами его обсудить. В лаборатории, кроме Зельдмана, находился Сей Шицини. Первым делом он предложил нам кофе». К счастью, на этом исследовательском корабле в лабораториях поставили кофейные автоматы, зная специфику работы ученых. Ароматный напиток я приняла с огромной благодарностью, сразу с блаженством вдыхая его бодрящий запах и посочувствовала крайне утомленным коллегам. Вы хоть отдыхали? Любопытная штука эта розовая, знаете ли, не дает покоя, усмехнулся зельман кивая на дугу экранов, «Подобную моей. Профессор, мне кажется, вы правы», – осторожно начала я. Э, «В чем именно?» – устало улыбнулся пожилой ученый, показывая пожелтевшие и слегка стертые зубы. «Видимо, ему плевать на свою внешность, учитывая нынешний уровень развития стоматологии. Я посмотрела все данные, записи и... и... потерял терпение коллега. «Не тяните резину, Дарья Сергеевна, мы не на экзамене. За неправильный ответ вам неуд в зачетку не поставят». Не сдержавшись, я хихикнула. Ведь перед ученым такого ранга и опыта, как Зельдман, я действительно сильно рабела. Розовая – паразит. По сути, какая-то разновидность бактерий. Да, пусть нестандартная, но есть схожая база признаков. Ведет себя, как стафилококки. «Делится во всех плоскостях и без определенной системы. Вид почти цилиндрический, если бы не странная выпуклость. Ну, хорошо, булавовидный. Ее скопления обнаружены в самых неожиданных местах и даже средах». «Более того», – вмешался мастер шициник. «Чаще всего самые большие скопления обнаруживаются в средах неорганического характера. Я бы отнес их к хемосинтетикам». «Могу с большой уверенностью предположить, что они питаются неорганикой. Даже уточню. Розовая хемоавтотроф». «Честно говоря, я того же мнения», — согласился зельман «Если бы не одно «но». «Какое?» — я присела на край рабочего кресла. Профессор не успел ответить, его опередил Илья, с удовольствием пивший кофе, опёршись бёдрами о стол рядом со мной. «Если розовая хемоавтотроф, в чём я солидарен с мастером Шицени, то она питается исключительно неорганикой, и это укладывается в систему расположения и нахождения колоний. Более того, тщательно и внимательно осмотрев переборки, я нашёл что-то наподобие ржавчины в местах её локации. Хемоавтотрофы создают органику из неорганики». «Именно об этом я хотела сказать, когда мы пришли сюда» выдохнула я. «Думаю, вы все отметили свечение, испускаемое розовой». Коллеги кивнули. «Это дополнительный специфический признак, как мне кажется. Хемоавтотрофы – паразиты, разрушающие структурные связи, по сути, разрывающие чужие молекулы на части и собирающие из них собственную оболочку, тем самым пополняя свое содержимое питательными веществами». Чаще всего они питаются за счет химической энергии окисления, но, может быть, не только? Может быть, способ схож, но питание более энергетическое, из-за чего она светится, словно радиоизотоп. «И, вероятно, питается различными видами энергии, поэтому на нее не подействовали известные нам системы дезактивации и защиты», с энтузиазмом добавил баквирусолог Шицини. «Всё было бы так, если бы снова не одно пресловутое «но», — повторил Зельман. «Нарушение диеты и заражение живых носителей», — кивнул Башаров. «Согласен, хотя...» «Что?» — вновь нетерпеливо поторопил Зельман. «Инкубационный период на первых транспортниках, которые покинули Т-234, длился почти две недели. А вот команды ОБОУС уже сутки». «Возможно, розовой чего-то не хватает, и она, допустим, оголодала, поэтому перекинулась с органики на живых носителей», — предположил Башаров. «Но если наша первая версия верна, вокруг полным-полно еды, сплошь органика воскликнул Шицини. «Мастер, а если взять вашу недавнюю версию?» — осторожно заметила я. «Помните о бактериях, которые, потеряв связь с колонией, саморазрушаются? Что, если на родной планете у нее был сдерживающий фактор? Или наоборот, что-то дополнительно питающее, чего на борту космических кораблей не найти?» В обсуждение снова включился Башаров. «В том месиве, которое осталось от тел, я обнаружил лишь несколько фрагментов розовой. И то потому, что тщательно искал». Просматривал все стекла им Но не единичные а так не может быть. Да еще при подобных скоплениях колоний и, главное, полной деструкции тел. «Чего-то мы еще не увидели», — проворчал Зильдман. «Но я тоже склоняюсь к версии, что розовая паразит — хемоавтотроф. Вполне вероятно, на планете она была абсолютно безвредна до определенного момента, «Раз имеются сведения, пускай и не подтвержденные, что у заключенных, работающих в шурфах на глубине, неожиданно появились отклонения. А это значит, присутствуют физиологические изменения». «Но что вызывает агрессию в отношении носителя?» – спросила я, уставившись на экран, где крупным планом светилась розовая. «И каким образом происходит влияние на человека?» В этот момент прозвучал сигнал, и в лабораторию влетел Кшиола Ом. «Господа, дамы, сейчас я вас, надеюсь, порадую!» Выдохнул он с невероятным воодушевлением и, стремительно подойдя к киберу, увеличил изображение бактерии в несколько раз. «Что вы видите? Приглядитесь!» Мы дружно столпились у стола за спиной молекулярного генетика. На весь центральный экран расползлась сияющая, предположительно, бактерия. Акцент был сделан на расширяющемся конце ее цилиндрического тела. «Кажется, это дополнительная нить ДНК...» Медленно, вглядываясь в сильно засвеченную картинку, произнес Шицини, а потом продолжил, показывая пальцами. «А вот ты вторая. Мне кажется, это похоже на границу». Подключился Башаров, тоже ткнув пальцем в картинку, да так энергично, что погрузил всю руку в экран. — Ну что ж, господа, поздравляю! — обрадовался Зельдман. — Особенно вас, профессором Вы, что называется, зрели в корень. — Их двое! — изумленно выдохнула я. — Двое паразитов, вирус и бактерия. Отсюда и все недоразумения с нарушением питания. И главное, Улыбнулся довольный шицини благодарно положив ладонь на плечок Шиолы. «Судя по всему, они симбионты». «Думаю, что симбионтами они были на планете», — возразил Зильдман. «А здесь четкая картина паразитирующего на другом паразите вируса». «Вероятно, оказавшись в космосе, вне привычной питательной среды, каждый из них выживал по-своему, пока Розовая голодала». Она не могла удовлетворить своего симбионта, и он перекинулся на других, более питательных носителей. «Думаю, в этом причина сокращения инкубационного периода», – сделала вывод я. Пока вирусу хватало энергии розовой, он был неактивен, затем нашел нового носителя, оказавшись вне симбионта, вошел в активную патогенную фазу. «С этим, слава богу, пока более-менее ясно». Почесал покрытую щетиной щеку Зельдман. «Попробуем разобраться с другим насущным вопросом. Почему выжил шанец «Можно я выскажу предположение?» Неуверенно подняла руку. Мужчины весело хмыкнули, смутив меня. «Ничего не могу с собой поделать. С солидными коллегами по миссии и Зельдманом в особенности ощущаю себя студенткой, а не профессором». — С удовольствием послушаем, молодое поколение ученых! — улыбнулся пожилой доктор. — Я считаю, благодаря хшанским локусам, — поделилась не дававшей покоя мыслью. — Час назад Башаров говорил нам в столовой, что локусы, объединяясь, начинают генерировать общее энергетическое поле. розовая питается энергией. Можно предположить, что вирус встраивается не только в ее тело, но и поле, по типу семейных пар хшанцев. «Вы хотите сказать, что у нас все же наличествует гендерная интрига?» – мягко усмехнулся Зильдман. «Думаю, Даша права», – присоединился ко мне патоморфолог. «Вероятно, вирус, как и розовая, энергетический паразит, только не умеет питаться неорганикой, как розовая». Попадая в тело человека, начинает дестабилизировать все структурные и энергетические связи организма. И именно поэтому мы видим настолько тотальное разрушение тел. А локус шансов, словно стражи, не пропустят чужого. Усмехнулся Кшиола Ом, посмотрев на меня. «Думаю, ДНК вируса не содержит какой-либо информации о половой принадлежности». А значит, для локусов шансов он является генетическим мусором. Соответственно, симбиотическая связь не образуется. И, что еще более вероятно, именно по этой причине не происходит заражение. — Все согласны? — спросил Зельдман после того, как закончил бак баквирусолог Шицини. — Принимаем данное мнение за главную версию. Мы дружно кивнули, а я с горечью заметила. Как жаль, что предыдущей команде не хватило времени. Они провели колоссальную работу, преподнесли нам все на блюдечке, а самим не хватило времени совсем чуть-чуть. Не факт, хмуро заметил инфекционист. Выяснить, кто убивает и как, неравнозначно найти лечение. Можно синтезировать искусственный локус и прививать согласно половой принадлежности, предложил профессор Ом. «Для всех, конечно, не панацея, но для зараженных или находящихся в зоне риска вполне». «У нас нет живого образца, господа», — возразил Башаров. «Поэтому наши выводы пока умозрительны». «Нас в любом случае ждет целая планета», — флегматично пожал плечами Зельдман. «Что-то мне не хочется разделить судьбу заключенных и прожить оставшуюся жизнь рядом с ними», — поморщился Башаров. «Почему вы столь пессимистично настроены?» – удивился цитранец. Башаров скрестил ноги, по-прежнему опираясь о стол бёдрами и ладонями. «Видимо, потому что на данный момент мы гипотетически разобрались, что убивает живых, и даже, вероятно, нашли способ защиты. Но вопрос по Розовой остаётся открытым. А она, смею напомнить, мало того, что является переносчиком вируса, так ещё и сама паразит». «Как нам нивелировать ее влияние и разрушительное действие?» «Энергетическая пиявка», – мрачно процедила я, глядя в пол и задумавшись над этим вопросом. «Точное определение», – мягко усмехнулся Илья. «Только у нас две энергетические пиявки симбионта». «Есть еще одна проблема», – вспомнила я. «Какая?» – ученые уставились на меня. «Юридическая». Буркнула я в ответ, но, отметив полное непонимание у естествоиспытателей, продолжила. «Согласно хшанскому законодательству, создание или синтезирование искусственных локусов запрещено высшим законом». «Да, да, вы правы», – нахмурился Зельдман. «Можно создать нехороший прецедент». «А что еще хуже, нам могут не дать возможности их синтезировать, даже для проверки научной гипотезы». «Это почему же?» – возмутился Шицини. «Мы не обязаны докладывать о... Мы на Ахшанском корабле, а вокруг нас призраки Хара, мастер». Башаров, как обычно, убедителен и прямолинейен. «Я займусь согласованием с руководством ОБЭУС. Они будут сами решать». Тяжело встал с кресла пожилой инфекционист. Но пока они не дадут ответ, никто из моей группы на планету не сунется. Мы не суицидники, в конце концов, а ученые. Мы еще минимум час потратили на обсуждение. Затем постановили, что генетик Ом займется синтезом локусов. Пока нелегально. А образцы экипажа корабля ему в помощь.